Глава пятая. Громы и молнии. Иногда мышонка тама неодолимо тянула в одинокие странствия. В такие дни он становился задумчивым и нервным. Никанор, замечая настроение брата, говорил «Что-то ты хандришь. Может, пора?» «Нет, рано», — отмахивался там. Но наставал день, когда томление становилось невыносимым, и мышонок отправлялся бродить. Сегодня, с самого утра, погода стояла смутная. Все как-то стихло и посерело. Мышаты сидели в траве, прислонившись спинками к шершавому стволу старой вишни. Самая бродячая погода, сказал там, глядя на белые облака, рядами пасущиеся в небе. Почему, бродячая?» — поинтересовался Никанор. Когда дождик не погуляешь, по солнцу идти жарко. Вот пасмурный денек. «Самое то для путешествия». «Пойдешь?» — спросил Никанор. «Куда?» Там махнул лапкой в сторону соснового бора, который начинался за деревней и зеленым морем стелился по холмам до самого горизонта. «Туда пойду». Там вскочил и решительно отряхнулся. «Как обычно?» — спросил Никанор. «Ага, встречаемся у околицы. Но если дождь пойдет, ты меня не жди». «А будет дождь?» «Похоже. Сыровато сегодня», — сказал там, поежившись. Мышонок там в припрыжку добежал до огорода и скрылся в ровных рядах картофельной ботвы. Сиреневые картофельные соцветия еще немного покачались в том месте, где пробежал мышонок, и снова замерли. Там пробирался через картофельное поле, увязая во влажной рыхлой земле, отдуваясь и ворча. Вдруг поле кончилось — и там оказался у самой опушки соснового бора. Он никак не ожидал, что лес будет такой огромный, и теперь замер, прижав уши и высоко задрав голову. Толстые оранжевые стволы уходили ввысь. Они были гладкие, почти без сучков. И только там, под облаками, ветвились сучья и чуть шуршали пушистые сосновые кроны. Там глянул вперед. Здесь тоже все казалось таинственным. В тех перелесках, где бывал там, между деревьями полно всякого болелома, кустиков, травяной путаницы. А тут землю присыпало мягкой рыжей хвоей, из которой, как фонтаны, вздымались раскидистые кусты папоротников. Лапчатые ветви сначала взлетали вверх, потом плавно изгибались и кончиками опускались к самой земле. Эти заросли так и тянулись вглубь бора. «Вот как!» — удивлённо прошептал там и потянул за одну ветку. Ветка нагнулась. Тогда там перехватился передними лапками повыше и осторожно поджал задние. Папортник качнулся, и там плавно взлетел в воздух вместе с распрямившейся веткой. «Ух ты!» — крикнул мышонок и дёрнул лапами. Папортник снова склонился и там приземлился в хвою. Мышонок пришел в такой восторг, что даже восхищенно застрекотал. Трики-трики-трам! Там прыгал от куста к кусту, хватался за упругие ветки, взлетал, опускался, снова подлетал вверх, спрыгивал. Трики-трики-трики-трики-трам! разносилось среди сосен. Там даже научился перелетать от папоротника к папоротнику, не касаясь земли ловко отпуская одну ветку и перехватывая лапками другую. Его веселый писк все удалялся и удалялся вглубь леса. В очередной раз приземлившись, там увидал гриб. Белый гриб, крепкий, ростом чуть меньше тама, торчал из хвои на крепкой ножке. «Вот здорово», — подумал там, — «это же целый обед! Мама-то как обрадуется!» Он уже собрался его выдернуть, как вдруг заметил второй белый гриб. Тот рос под соседним папоротником и был как две капли воды похож на первый. Там задумался, какой взять. И тут почувствовал себя очень неуютно. Было что-то нехорошее в этих одинаковых грибах. Мышонок огляделся. Вокруг, куда ни глянь, росли одинаково прекрасные папоротники. Под одинаковыми, приодинаковыми соснами. А пушка пролепетал там. Он понял, что безнадежно заблудился. Внезапно все сосны разом закачались и зашумели. В верхушках загулял ветер. И тут мышонок заметил, что с ветки на ветку ловко прыгают два рыжих хвостатых зверька. Они прямо-таки мчались по деревьям. «Постойте! Послушайте! Стойте!» — завопил там. Обе белки мгновенно замерли и свесили вниз любопытные мордочки. «Тебе чего? Скажите, вы случайно не знаете, в какую сторону деревня?» «Ну, Лунева! спросил там. «Деревня? Это что?» — спросила одна. «Такое место, где люди живут, где дома, избы, то есть, дорога ещё». «А, там деревянные гнёзда», — догадалась другая белка. Из бревен, которые. Мы из них еще паклю для дупил дергаем, выяснила она своей подружке. Ну да, ну да, радостно закивал там. Так к деревне, в какую сторону? Влево, влево, до самой опушки, затараторила белка, нетерпеливо переступая с лапы на лапу. Только ты быстрее беги, гроза надвигается. Налетел новый порыв ветра, и белки опрометью бросились вглубь леса. Только грозы мне и не хватало, — проворчал там. Он чался к опушке, таща на плече гриб. Его он все-таки захватил с собой. Сосны качались и гудели. С верхушек сыпались палочки и шишки. Вдруг между кронами что-то сверкнуло и через мгновение жутко грохнуло. Там присел от страха, потом снова побежал. Когда он выскочил на опушку, ветер вдруг стих. Белые облака, похожие на овец, Исчезли непонятно куда, а на их место выползла одна огромная свинцово-серая туча. Она накатывала из-за леса, клубясь фиолетовыми боками, посверкивая зорницами и окутывая все густой мглой. Тут ветер рванул так, что там окачнуло. Туча последним усилием навалилась на небо, и хлынул ливень. Он обрушился, будто кто-то наверху опрокинул полное ведро воды. Речи не могло быть, чтобы бежать сквозь картошку, и там бросился вдоль опушки, огибая поле. Гриб сразу намок и стал ужасно тяжелым. Лапы поскальзывались на мокрой траве, так что мышонок то и дело падал. В одно из таких падений ножка у гриба отломалась. Тогда там схватил под мышку шляпку и снова побежал. Когда он добрался до края огорода, молнии уже сверкали сплошным фейерверком и грохотало без остановок. Ветер дул с такой силой, что дождь летел вдоль земли, сбивая с ног. Дом был близко, и маленький мышонок упорно пытался идти вперед. Но это уже не получалось. Вместе с дождем по ветру летели сучки, листья, палки. Там остановился, плотно прижал уши и хвост и зажмурился. Он был грязный, мокрый, он весь дрожал. «Не дойду», — понял там, — «прятаться надо». И тут он увидел большую кучу мокрой земли, а рядом с ней — дыру. «Нора!» — крикнул там и, подпрыгнув, скрылся в дыре. Мышонок в первый раз оказался в чужой норе. «Чей же это дом?» — думал он, бредя по длинному темному коридору. Вдруг там уткнулся прямо в живот какому-то зверю. Живот был теплый и толстый. «Вы кто?» — пискнул мышонок. Кто я? Вот это да! Влез в мою нору и еще спрашивает, кто я. Это ты кто? возмутился зверь. Он был покрупнее мыши, весь бархатисто черный, с маленькими, подслеповатыми глазками-бусинами и очень большими розовыми лапами. Этими своими лапами зверь быстро ощупал там из головы до кончика хвоста, потом также быстро ощупал гриб. Он, наверное, совсем слепой. — подумал там. И тут он вспомнил, что папа рассказывал ему про слепых подземных жителей. «Это Крот», — догадался там. «Интересно, он злой или не очень?» «Ты вор! Ты украл мой гриб!» — заявил Крот. «Я совсем не вор, я мышонок!» «Значит, ты мышонок вор!» И Крот топнул толстой лапой. «Нет-нет-нет!» — нет, закричал там. «Я мышонок там! И гриб я не крал!» Я его с улицы из-под дождя принес. Пощупайте сами, он же весь мокрый. Крот еще раз ощупал гриб. Правда мокрый. А наверху что, дождь? Там такая гроза, просто ужас. Слышите, как грохочет? Крот прислушался. Да, громыхает значительно. Знатная гроза. прям таки громые молнии. И крот восторженно потряс кулаком в воздухе. «Кстати, а что ты делаешь в моей норе, если ты не вор?» «Так я как раз от грозы сюда спрятался, чтобы переждать. Можно?» «Переждать, переждать», — проворчал крот себе под нос. «Переждать и что-нибудь стащить?» «Нет, он не злой», — подумал там. «Он подозрительный и, кажется, жадный». «Да вы не волнуйтесь», — сказал он. «Я и этот гриб еле тащил». Больше уж мне ничего не ухватить. Мне бы только обсохнуть. Ну, ладно уж, обсыхай. Пойдем в зал что ли?» И крот медленно заковылял вглубь норы. «А вас как зовут?» Там семенил позади и все время наступал к кроту на пятки. Наста? Нас зовут Бархатовы», — важно проговорил крот. «Я господин Бархатов, а супруга моя — госпожа Бархатова. Только она сейчас почивать изволит» так что ты не слишком шуми. Имею уважение. Они вошли в большую комнату. Вот наша зала, сказал Бархатов и важно повел лапой. В зале не было ничего, кроме огромной горы сушеных ягод, грибов и орехов, сложной у дальней стены. Гора высилась до самого потолка. У нас и коврики на стенах пестенькие, и подстилочки, подумал там, а тут... «Одна еда! Вот скучище-то!» «Очень необычно!» — вежливо сказал он. «Ты к припасам-то близко не подходи!» — проворчал Бархатов. «Ты вот тут, в уголку присаживайся и сохни!» Там послушно примастился в углу, а Бархатов прилег на гору с припасами и закинул лапы за голову. «Теперь рассказывай!» — приказал он. «Что рассказывать?» — не понял там. «А что угодно!» «Лишь бы я не уснул, а то уснешь с тобой, а ты того, глядя, орех в себе укатишь. Рассказывай давай». Там задумался. «Вы про синий лес знаете? А про туман? А про папоротниковые заросли?» Оказалось, что крот ни о чем таком не слышал. И там начал рассказывать. Он говорил и говорил. Размахивал лапками, вскакивал, снова садился. Бархатов слушал так, как никто никогда еще не слушал маленького мышонка. На его подслеповатой морде были написаны то восторг, то удивление. Крот был весь внимание. Там до того вдохновился, что принялся даже бегать по зале. Но крот уже ничего не замечал. Он сидел замерев, И только иногда на особо волнительных моментах у него подрагивали кончики усов. В конце концов, там совсем уболтался, замолчал, чтобы перевести дух, и присел рядом с Бархатовым, прямо на драгоценные припасы. Так они и сидели рядом, молча. А сверху доносились затихающие раскаты грома. Гроза кончалась. И вдруг там услышал странные звуки. Бархатов как-то непонятно хрюкал и всхлипывал. Мышонок глянул на крота и увидел, что по щекам его текут слезы. Они сбегали вниз и капали с кончиков кротовьих усов. — Что вы, ну что вы, господин Бархатов! — испуганно проговорил там, тряся крота за лапу. — Не утешай меня! — отмахнулся крот и зарыдал еще горше. — Да что случилось-то? — уже сам чуть не плача спросил там. «Я никогда, никогда!» — слипывал Крот. «Ну что никогда?» «Я никогда не увижу эту красоту!» — выговорил Крот и закрыл морду лапами. Мышонок замолчал. «А ведь верно!» — озадаченно думал там. «Он и впрямь ничего этого никогда не увидит. Так вот и живет в темноте, бедный. Как бы мне его утешить?» Там ему было ужасно жалко крота. Он еще подумал, потом осторожно поглазил крота по бархатному плечу и сказал, «А знаете, мне лось, тот, который у леса стоял, говорил, что мечту надо беречь, потому что она может скрыться и даже приближаться к ней опасно. Может, оно и ничего, что вы не видите? Вы же все представляете, а?» Крот перестал схлипывать, и там снова взволнованно заговорил. «Понимаете, господин Бархатов, вы, может, даже богаче всех нас. Вот меня, вы как себя представляете?» «Тебя», — переспросил Крот, утирая слезы, «тебя я представляю таким белым, пушистым, с большими голубыми глазами». «Вот именно», — воскликнул мышонок, — «а я серый, я грязный» и глаза у меня совсем небольшие и голубые, а маленькие — черные. Понимаете, у вас все прекраснее, чем у нас. — Возможно, вполне возможно, — бормотал Бархатов. — Даже вероятно. Надо полагать, несомненно. И он взволнованно забегал по зале. — Конечно же, я все представляю, — воскликнул Крот. Бархатовы всегда отличались богатым воображением но должен признать, что представляю я это все благодаря твоим рассказам. Этого нельзя так оставить, крикнул он и бросился к горе в углу залы. Я непременно должен тебя наградить, твердил он, шаря лапами среди орехов и ягод. Ты что хочешь? обернулся он к Таму. Ну, если можно, то целый гриб, такой, чтоб с ножкой, смущенно сказал Там. А про себя подумал. Ведь он же совсем не жадный. А я. Ах, как стыдно. Конечно, именно гриб. И именно целый! Крот вытащил из горы темно-коричневый боровик на толстой ножке. Этот подойдет? Еще как подойдет, сказал там, обхватив гриб обеими лапами. Бархатов! А бархатов? Ты что там шумишь? Ты что безобразничаешь? Послышался из глубины норы. «Ой!» — прошептал крот. «Мы, кажется, госпожу Бархатову разбудили. Ты уж иди, а то она у меня строгая». Когда мышонок был у самого выхода, крот догнал его, крепко обнял и тихо проговорил. «Знаешь, заходи ко мне как-нибудь, когда новые истории накопишь. Посидим, попредставляем». «Обязательно!» — пообещал там. Он вылез из норы и огляделся. Перед ним был его родной вишневый сад. Смеркалось, с деревьев падали редкие крупные капли, мягко постукивая по листьям. Где-то вдалеке догромыхивала гроза, а в чистом небе загорались первые звезды. Там посмотрел вверх и подумал, какое же все-таки счастье быть мышонком. Он подхватил гриб и пошел домой, осторожно ступая по мокрой-мокрой траве.